Глава 9. Грозный. Шах, доставив на базу отряда плененного Рамазана Шалиева, тут же приказал поместить его в бетонный подвал, используемый как временный изолятор для боевиков, которых в ходе многочисленных операций брал личный состав удара. Сейчас он был пуст. Рамазана спустили в бункер, усадили на стол посередине своеобразной камеры с пристегнутыми к стенам узкими деревянными нарами, именуемыми на гауптвахте вертолетами. К пленнику спустился полковник разанов и вновь назначенный начальник штаба майор Павел Сергушин, назначенный вместо арестованного предателя Давлета Копаева, работавшего на бывшего куратора отряда генерала Каблига, связанного с руководителем террористических группировок. Оборотней взяли при нейтрализации Таймураза Костолома, и вскоре им предстояло предстать перед военным трибуналом. Новый начальник штаба прибыл по личному распоряжению Шевелева как и майор Рябов из войскового спецназа. Войдя в бункер, Шах сходу спросил. «Так ты говоришь, комендант базы Шамиля некий Байзет? Уж не Алханов ли?» Шалиев кивнул. «Он самый». «А Шамиль появляется в лагере нечасто, так?» «Так». «Но появляется. В каких случаях?» Рамазан пожал плечами. «Я не следил за ним. Иногда он приезжал просто так, среди недели» но больше, когда в лагерь прибывали какие-нибудь гости. Иногда наши, чеченцы, иногда наемники. Вообще в лагере много наемников. Где остальное время обитает Шамиль? Не знаю. Этого кроме Байзада не знает, наверное, никто. Ты после акции в усадьбе Полтаевых должен был связаться с Мурзой или с Шамилем? Шалиев вновь кивнул. Должен был. С Башаевым. Но станцию разбили при захвате. А то и сейчас не поздно было поговорить с ним. Точного времени сеанса связи мы не устанавливали. После окончания акции, и все. И если применить другую станцию, не получится. По техническим причинам. Я в этом не разбираюсь, но рации как-то распознают себя. Типа как самолеты, свой-чужой. Сигнал наверняка при включении проходит какой-то дополнительный. Ладно, неважно. Где вы должны встретиться с Башаевым после акции? Место назначил бы Мурзам. Заранее мы о нем не договаривались. расанов приказал, чтобы ему и начальнику штаба принесли стулья, что тут же было выполнено бойцами караула. Сев напротив бандита, Шах внимательно посмотрел в глаза Шалиеву. Где находится лагерь Шамиля? Рамазан проговорил. «Не поверишь, начальник, понятия не имею. Где-то в лесу, в предгорье». Но недалеко от перевалов и какого-то крохотного населенного пункта мы все время находились в лагере. На акции вывозили машинами обычно ночью. Но село видел, правда, оно от дороги где-то в километре за оврагом, но уже не в лесу. Сам лагерь хорошо знаешь? Это да. Изучил, было время. Как, по-твоему, из очхой Мартана, не получив от тебя доклада? «Мурза в лагерь рванет или будет пытаться выяснить, что случилось с твоей группой?» Шалиев усмехнулся. «Будет выяснять, как же. Скорее решит, что у нас сбой, и федералы смогут выйти на него. Поэтому наверняка на базу рванул. А там шайтан его знает, что у него на уме». Расанов сощурил глаза. «Мурза еще что-то планировал, кроме уничтожения Шансета?» «Не знаю. Этого никто не знает». Кроме Шамиля, Мурза перед тем, как выйти в Грозный и очхой Мартан, долго в блиндаже с хозяином вдвоем что-то обсуждали. Байзет находился на улице. Шах проговорил. «Исходя из того, что группа на диверсии вывозилась из лагеря машинами, следует, что к нему ведет дорога. Так? Наверное. Но если и дорога, то плохая. Уж очень швыряет УАЗ при движении впереди. Если смотришь через лобовуху, одни рытвины, «Да и дорога не одна». «В смысле?» «В смысле, не по одной колее ездили. Всякий раз по другой, но мимо села. Возможно, по руслу пересохшей реки. Хотя вряд ли, а враг рядом. Короче, не знаю. И вообще устал я». Шах поднялся. «А я не верю тебе. В плане того, что ты не знаешь, где находится лагерь. Считаю, темнишь. Не советую. Думаю, ты играешь со мной». Но все это действительно от усталости. Сейчас тебе дадут поесть постель, отстегнут нары и до утра спи. Проснувшись на свежую голову, прикинь, следует ли темнить и дальше, а также чем это для тебя может закончиться? Не забывай, для всех ты мертв, и только я могу решить воскресить тебя со временем или кончить здесь, в этом бункере, реально подтвердив факт твоей пока что мнимой смерти. Это все. Расанов повернулся к начальнику штаба. «Паша, ты все слышал. Проанализируй допрос. И заодно организуй тут все. Потом спать. Всем спать. Подъем в 8.00. В 9 совещания». Разведывательная группа Аслана чекаева в 16.20 высадилась из вертолета Ми-8 в 10 километрах от базы материально-технического обеспечения, против колонны которой пытался действовать Мурза. Проводив вертолет, капитан отдал подразделению команду войти в лес. Марш по лесному массиву занял чуть более двух часов, и, как было приказано, разведгруппа вышла на окраину леса с тыла высоты, закрывающий вид на российский военный гарнизон до захода солнца в 18.30. Чекаев приказал разведчикам рассредоточиться так, чтобы перекрыть тыловые и фланговые подходы к высоте, а также иметь возможность контролировать дорогу, ведущую на перевал ворух. Одного дозорного он отправил вглубь леса на удаление от позиции в 500 метров. После рассредоточения подразделения вызвал командира отряда. «Первый удар. Я тропа! Прошу ответить!» Шах ожидал вызова разведчика, тем более вертолет, сбросивший группу к пункту назначения, только что вернулся, и Зайцев доложил о благополучной высадке людей Чекаева. «Первый на связи! Заняли позиции! Хорошо!» Я вот что подумал, Аслан, если мы уберем снайпера и группы его прикрытия при условии его появления, то можем сорвать операцию. Они же должны вернуться на базу и их исчезновение не объяснить. Какую бы дезу мы не запустили духом, Шамиль просчитает истинное положение дел, и тогда Чекаев прервал Шаха. Я тоже об этом думал, командир. Идеально было бы после работы снайпера сесть бандюкам на хвост. Уж куда-нибудь они нас привели бы. Но духи наверняка будут мобильны, мы же нет». Шах согласился. «Да, преследовать их ты не сможешь. Придется ставить им на тачку маяк. Спецсредства с собой? Естественно, но бандиты легко смогут заменить машину. Тогда надо ставить маяки и на автомобиль, и на кого-нибудь из духов. Тяжело, Шах. Понимаю. А когда нам легко было? Чекаев сказал. «Ладно, что-нибудь придумаем». Сначала посмотрим, сколько прибудет сюда людей Шамиля и каким образом организуют отстрел крота, если, конечно, моя прогулка сюда не окажется холостой или крота уберут другим способом внутри части. Будем надеяться, что духи пойдут более простым и надежным путем. Сейчас чем люди занимаются? Маскируются? Ясно, работай, тропа. Жду от тебя известий. До связи, первый. Чекаев отключил спутниковую станцию, заменив ее на обычную малого радиуса действия. Через нее вышел на всех членов группы. Бойцы доложили, что проводят маскировочные мероприятия. Капитан предупредил подчиненных. «Смотрите, ребята, растворитесь так, чтобы духи, проходя в метре от позиции ничего не заметили». Напоминание было лишним. Подчиненные Чекаева знали свое дело — и к 20.00, завершив маскировку, доложили об этом своему командиру, который тоже на славу поработал саперной лопатой. После доклада Чекаев составил график наблюдения за высотой и дорогой из двух направлений и приказал приступить к выполнению задачи. Отдельно вызвал прапорщика Ачмиза Маранова, специалиста радиотехника и снайпера одновременно. «Слушай, что тебе нужно сделать, если появятся духи», сказал капитан и поставил задачу прапорщику. «Ты меня понял, Ачмиз?» Это очень важно. Понял, командир? Могу в помощь еще пару человек дать. Не надо, как-нибудь обойдусь. Хорошо. Действовать по необходимости и только после дополнительной команды. Принял. Готовлю сюрпризы. Конец связи. Стали ждать. Постепенно стемнело. Чекаев уснул под утро, но выспаться ему не дали. В 5.30 прошел сигнал вызова крайне правого поста наблюдения. «Командир!» По дороге прошла Нива. Не доехав до конца подъема на серпантин, она свернула в лес. Дальше контролировать ее не смог. «Принял. Продолжай наблюдение за дорогой». Капитан переключился на глубинный лесной дозор. «Караев! На связи, командир!» В лес въехала Нива. «Если это боевики, а в принципе нормальным людям, да еще в это время делать здесь нечего, то они обязательно пройдут через сектор твоей ответственности. Будь внимателен. Появится, докладывай мне». «Принял, капитан». После этого Чекаев оповестил группу о возможном появлении снайперской группы. Спустя 10 минут его вызвал Караев. «Командир, прошли духи, только что. Двое в камуфлированной форме. У обоих снайперские винтовки СВДС». «Хорошо. Как отойдут подальше, выбирайся из логова и по их следам ищи машину». «Принял». Чекаев перевел рацию в режим приема и извлек спутниковую станцию. «Первый удар. Я тропа. Слышишь меня?» «Шах не спал», — ответил. «Слышу. Новости». «Да». Объявились такие духи. Прав ты оказался. «Снайперы. Пока засекли двоих, направляются к высоте по лесу». «Так. Продолжай работу. И поаккуратней там, ослан. Как учили, командир. Давай, удачи». Караев, выждав 20 минут, сбросил с себя маскировочную сеть. Нашел следы боевиков, используя прибор ночного видения. В лесу было еще темно, хотя вне массива небосклон заметно посветлел. Вскоре надобность в спецсредстве отпала. Старший лейтенант, легко читая следы, прошел по ним метров 800. На небольшой поляне увидел Ниву, в ней спящего за рулем бандита. Доложил об этом Чукаеву. Тот приказал начать действовать прапорщику Маранову, проинструктировав его. Идешь, очмис, на юго-восток, держа курс на начало серпантина. Встретишь Караева. Старший лейтенант покажет тебе, где встала Нива. Обрабатываешь ее, пока водитель спит. Куда лучше засадить маяк, ты знаешь. Караев прикроет тебя. Вопросы. Ну какие могут быть вопросы, капитан? Пошел работать. Удачи. Командир разведгруппы отключился. И вовремя, через несколько минут, он услышал звук пробирающихся через кустарник людей. А вскоре совсем рядом с его позицией остановились снайперы Шамиля. Они, используя бинокли, осмотрели высоту и подходы к ней, после чего вышли из леса и бегом бросились к холму. Через 10 минут они скрылись из вида наблюдателей всех фронтальных постов, о чем Чекаев немедленно доложил Шаху. Тот отдал команду действовать в прежнем режиме. Прапорщик Маранов вышел на старшего лейтенанта Караева спустя полчаса после выхода с позиции, когда поднялось солнце и стало светло. Старлей провел сослуживца к кустам, обрамляющим поляну, указав на Ниву. «Вон она, голубушка!» Прапорщик кивнул. «Вижу. Так водила, похоже, спит крепко. Ну и пусть спит. Будешь выстреливать маяк? Не в этом случае. Зайду с фланга прямо к машине. А если дух проснется?» «А ты на что? Отвлечешь чем-нибудь, качнешь ветвями, а он сам пойдет смотреть, что за движение в кустах. Или останется на месте, но все внимание сосредоточит на зарослях. Мне этого достаточно». «Ну давай, ты спец, тебе решать». «Точно, я уже решил. Пошел». Забросив на плечо небольшую сумку, прапорщик скрылся в лесу, чтобы через пятнадцать минут выползти на поляну сбоку от позиции Караева. Старший лейтенант внимательно следил за водителем. Тот спал. Маранов без проблем сблизился с Нивой, провел около нее чуть более минуты и отполз обратно в лес. Караев облегченно вздохнул. Когда Маранов появился, сказал не без некоторого восхищения. «Ловко ты очми сработал. Как варан. Туда-сюда и дело сделано. А как ты хотел. Мог бы и задержаться. Разбудить водителя, покурить с ним». «Ладно, посмотрим, как заиграет маяк». Прапорщик достал пульт дистанционного управления, нажал на нужную клавишу, сообщив Чакаеву, что маяк на машине активирован. Капитан связался с Шахом. Тот подтвердил о поступлении сигналов с мелкого, но мощного радиопередающего устройства. Караев указал на Ниву. «Очмис! А если духи сканер врубят?» Прапорщик спокойно ответил вопросом. «Ну и что? Как что? Обнаружит же маяк!» Не обнаружат. Маяк устроен так, что при включении сканера он отрубается. Как сканер выключат, он снова начнет работать. А если духи на постоянку врубят сканер? Ну, дотошный. Тогда я с пульта переведу маяк на режим подачи импульсных сигналов. Они настолько ничтожны по времени, что никакая современная перехватывающая техника не возьмет. А вообще сканер на постоянку не врубают. Аккумуляторов не хватит. Понял? Понял. Тогда давай готовить позицию для обработки снайперов. Караев спросил. А чего не водил? Ему можно прямо сейчас. Ты уверен, что он не нанят? А? Верно. То-то. Так откуда будем стрелять из духовки? Осмотревшись, Маранов нашел подходящую позицию. Снайперы-наемники Абдели Рашид вышли на холм, увидели канаву. Лучшего и не придумаешь, даже если очень захочешь. Боевики залегли в канаве. Из нее открывался неплохой вид на территорию российского гарнизона, а главное — на плац базы материально-технического снабжения. Абдели извлек спутниковую станцию, включил ее. «Шамиль, стрелок один, мы на месте». «В лесу спокойно, здесь кругом спокойно». «Уйти сможете?» «Без проблем». «Да поможет вам Аллах. Жду доклада о выполненной работе и возвращении на базу». Спасибо. До встречи, босс. Наемники привели винтовки в готовность к ведению огня. Абдель посмотрел на часы. Семь двадцать. Через сорок минут построение. Лишь бы наш крот вышел на него. А то шайтан его знает, сколько придется торчать здесь, пока не выцепим его. Рашид зевнул. Никуда он теперь не денется. Если только контрразведка русских не успела просчитать его и арестовать. Но это вряд ли. «Улик против крота у федералов нет». «Ты-то откуда знаешь?» «Я не знаю, но предполагаю». «Из отряда Мурзы ушли с перевала только он сам докопрал да Остальных постреляли». «Так откуда у русских будут улики? От Шамиля?» «Подозрение — другое дело». «Но по подозрению не арестовывают, а начинают пасти. Для нас пусть пасут крота, сколько влезет. Хотя сегодня все для него закончится». И, как говорят неверные, концы в воду, в нашем случае в горы. Капитан Петров вышел из своего отсека офицерского общежития в 7.15, прошел в столовую, плотно позавтракал, наступил обычный рабочий день. Здесь, в прифронтовой зоне, не было ни будничных, ни выходных, ни праздничных дней, только служба, от которой ехала крыша. Офицеры пили много, да и как тут не запить, и просвета по службе никакого. Оклады куром на смех, переводы в центр, проблема И как в этом центре выжить? На какие шиши? Да, тут не только запьешь, а и застрелишься от безысходности. Но все это для других. Тех, кто верой и правдой служит отчизне, получают родину лишь благодарности. Глупцы. Петров не из них. Он сразу понял, что к чему. И когда еще в Ростове при отправлении сюда к нему в ресторане подсели «Кавказцы», Он сообразил, это то, что надо. Действительно, чеченцы присели за столик офицера не просто так. Не ради угощения достойного человека. Хотя от угощений стол буквально ломился. Кавказцы сделали ему предложение. Работать на них. Петров спросил о своих обязанностях. Оказалось, не так уж они и обременительны. Сообщать по связи о том, что происходит в гарнизоне, куда его направили служить а также сбрасывать информацию по материально-технической базе, точнее, о том, какой груз, когда, чем и куда будет с нее отправляться. За услуги предложили 10 тысяч долларов в месяц. Петров в шутку назвал цифру в 15. Чеченцы легко согласились. Подписали бумагу, текст который, на первый взгляд, ни к чему не обязывал Петрова. По пути в гостиницу капитана вручили аванс в 5 тысяч. На карманные, так сказать, расходы. А утром предатель улетел к новому месту службы, где и служил тихой сапой уже год, перегнав за это время в свой родной Курск ни много ни мало 170 тысяч долларов. Еще пару лет и получит майора, а там и нахрен из армии, дома займется бизнесом, чем он хуже других. Тем более денег ему развернуться, и развернуться прилично хватит. Он, родившись в бедной семье, всегда мечтал стать богатым. И даже в военном училище не оставлял эту мечту, будь то предчувствуя, что только в армии он обретет то, что позволит исполнить мечту. Так оно и вышло. Хотя еще не вышло, впереди еще два года. Но что это для 27-летнего молодого человека? Пустяки. По сравнению с тем, что будет в будущем, одного не учел продажный капитан, будущего у него как раз и не было. Петров вышел на плац раньше времени построения, без 15,8. Офицеры начали подходить, но их было еще мало, и они балагурили в курилке, рассказывая, как вчера провели время. Кто-то нажрался от души, кто-то переспал с кем-то, кто-то проигрался в покер. Петрову все это было неинтересно. Он старался избегать компаний, поэтому вышел на середину плаца. Лучшего для снайпера Абделя он и придумать не мог. Тот, опознав жертву, терять времени не стал. Прильнул к прицелу, навел ствол винтовки на голову капитана и выстрелил. Петров рухнул на асфальт с кровавым пятном вместо глаза, а эхо выстрела понеслось по лесу дальше к перевалу, перекатываясь от склона к склону, постепенно затихая. Офицеры в курилке, услышав хлопок и увидев падение капитана, ничего не поняли и только спустя секунды бросились к нему. Тело еще дергалось, но помочь Петрову уже ничто не могло. В том числе и те 170 тысяч фальшивых долларов, что он заработал за предательство. На базе объявили тревогу. Мотострелковый батальон поднял дежурную роту. Боевики же вылезли из канавы, сползли по склону и быстрым шагом, поочередно оглядываясь, направились к лесу. По лесу наемники шли, не скрываясь, вышли к поляне. Марана взял на прицел небольшой, похожий на детскую игрушку винтовки, шедшего впереди боевика. Нажал на спусковой крючок, раздался щелчок, и тонкая игла, пробив верхнюю плащевку камуфляжа Абделя, вошла в синтепон, не оставив следа. Но щелчок бандиты услышали. Резко остановились, развернулись, направив винтовки в кусты. Тени шевелились. Рашид произнес. «Хрустнуло вроде что-то». Абдель проговорил. «Похоже. Но что?» «Да мало ли что. Заяц пробежал. Их здесь много». «Зайцев?» «И другой всякой мелочи. И зверья я имею в виду. Места дикие». Абдель приказал. «Иди проверь заросли». Рашид подчинился, но ничего не обнаружил. Вышел на поляну. «Пусто, брат?» «Значит, зверушка. Ладно, буди водителя. А то спит, как жеребец в стойле. Уходим». Бандиты направились к Ниве. Вскоре она выехала из леса и направилась к Серпантину. Шах сообщил Чекаеву, что маяки работают устойчиво. Разведгруппа задачу выполнила и выдвинулась в район посадки в вертолет. И уже в небе капитан узнал, кого застрелили снайперы, а следовательно, кто являлся кротом. Он получил свое сполна. За предательство иначе не расплачиваются. Совещание, назначенное Шахом на 9.00, началось вовремя. К этому времени группа Чекаева еще не вернулась. В кабинете собрались начальник штаба и командиры остальных боевых групп. Росанов довел до офицеров подробности, проведенные у территории базы материально-технического обеспечения операции. По окончании доклада поднялся. Таким образом, бойцам разведгруппы удалось установить на автомобиле и одном из бандитов маяки дальнего радиуса действия. Офицер слежения перед совещанием доложил, что машина, миновав перевал, вошла в селение Ахандой. Там бандиты, как мы и предполагали, сменили автомобиль. Сейчас они, судя по сигналам маяка на одежде главаря банды, следуют по объездной дороге в сторону Грозного. Но вряд ли они войдут в столицу. Скорее уйдут где-нибудь в сторону. Но если не произойдет ничего непредвиденного, то сегодня мы будем знать, где находится база Шамиля или какой-либо его перевалочный пункт, что тоже результат. В любом случае уверен, в ближайшее время обстановка прояснится, а посему приказываю привести все боевые подразделения в состояние боевой готовности в военную опасность. Поднял руку капитан Алимов, командир первой штурмовой группы. Разреши, Шах! Давай, юнус! А что там с кротом? Большой шишкой оказался? Нет, капитаном, но в должности помощника начальника базы. Оборотнем, обладавшим информацией о деятельности части, в частности о том, когда, куда, чем, что и в каких количествах уходило с базы. Поэтому боевикам нередко удавалось подловить наши колонны в том регионе. Спросил командир второй штурмовой группы капитан Топаев. Что с Мурзой шах? Расанов поднялся. А вот здесь проблема, которая начинает тревожить меня. Башаеву-младшему удалось уничтожить Шамсета Лапаева с матерью и, скорее всего, уйти из очхой Мартана. Там ему просто негде скрыться. Хотя не исключено и то, что банда все же сумела укрыться в городе. Но вряд ли. Мурза должен действовать, имея возможность передвигаться. Но он пропал вместе с теми, кто его сопровождает. Я думаю, это такая же группа, как и банда Рамазана. Мурза наверняка узнал о ликвидации Шалиева. И, по идее должен был вернуться на базу, хотя бы для того, чтобы пополнить диверсионный отряд. Возможно, он так и сделал, но что-то подсказывает мне. Мурза не пошел в горы. Где он проявит себя? Это мы узнаем в ближайшее время». Топаев проговорил. «Или не узнаем вообще». Шах ответил на реплику. «Узнаем. Мурза поклялся отомстить мне за смерть брата Ты Мураза, а значит, будет искать возможность встречи со мной». Тогда, может, он в Грозном? Не знаю. И это мне не нравится. Но он проявит себя. Обязательно проявит. Кровная месть заставит Башаева открыться. Итак, ждем результатов слежения за снайперами. Как только маяк зафиксирует их длительную остановку, и мы определим место этой остановки, начинаем действовать. Порядок боевого применения и силы, привлекаемые к операции против банды «Шамиля», «Определю позже, перед началом активных действий. Вопросы есть?» У офицеров вопросов не было, и они разошлись по своим подразделениям. Шах остался один. Его мысли были о Мурзе. Все допускал убеленный и сединой полковник Рассанов, даже то, что Мурза рядом, и готовит удар по нему лично. Но о том, что брат -то и Мураза может находиться в Ростове, Шах не догадывался. Воскресенье. Ростов-на-Дону. 10.00. Супруга Даронина и его приемная дочь Вика собрались в зоопарк. Они давно хотели посетить его, но как-то откладывали. Александр понимал, Катя не хочет оставлять его одного, а взять с собой. На это не соглашался Даронин. поэтому он настоял на том, чтобы семья в воскресенье отдохнула. Дамы приоделись, поцеловали Даронина, проводившего их на протезах, к которым начал привыкать до двери. Проводив близких, принялся шагать по гостиной. Таким образом он осваивал протезы, ежедневно увеличивая количество сделанных шагов. Звонок в дверь, прозвучавший ровно в 11.00, немного удивил бывшего командира легендарной пятой роты. Он вышел в прихожую, посмотрел в глазок, увидел молодого чеченца. Это еще больше удивило Александра. Он спросил, «Кто вы? И что вам нужно?» Чеченец ответил, «Извините, Александр Владимирович, я от Росанова». «Шах просил посылку вам передать». Гость продемонстрировал перед зрачком небольшой сверток и добавил. «Шах сказал, что посылка станет приятным сюрпризом для вас. Сам Амир в Чечне, я служу с ним, в городе по делам отряда. Но если не можете принять посылку, скажите, кому ее оставить. Может, соседям?» Доронин ответил. «Нет, я сам возьму, минуту». Он открыл дверь и тут же сильную удар в челюсть отбросил его в коридор. Александр не успел приподняться, как его вновь уложили на пол. В квартиру вошли трое чеченцев, считая молодого, якобы доставившего посылку. Александр спросил, «Какого черта?» К нему наклонился Мурза. «Какого черта, спрашиваешь? А такого, что ты, обрубок, попал. Я брат-то и Мура Башаева, которого твой бывший подчиненный зверски убил недалеко от высот где в свое время твоя проклятая рота стала причиной гибели тысячи наших людей. Ведь ты, сука, вызвал огонь на себя, когда бойцы брата поднялись на ваши позиции, тем самым обрек их на мучительную смерть. Тебе, слава Аллаху, тоже досталось, но ты остался жив, а также остались живы те, кто убил брата. Я должен отомстить за него и за всех погибших по твоей вине воинов. Так что кончилась твоя спокойная семейная жизнь. Впереди тебя ждут все прелести плена. Ты с этой минуты мой заложник». Даронин понял смысл произошедшего. Мурза, брат Таймураза, уничтоженного ребятами пятой роты в составе спецподразделения «Шаха», решил использовать инвалида-офицера в качестве приманки, живца. Просчитал, тварь, что Шах, Горшков, Ветров и Гольдин обязательно попытаются освободить боевого друга и командира, а Мурза подготовит им засаду. Да, ситуация сложная, хорошо, что Катя с Викой ушли из дома, а то и их бандиты захватили бы с собой, если не убили бы на его глазах. За этими отморозками не заржавеет. Черт, как же Шах не вычислил замысла этого Мурзы! Ведь должен знать о брате Таймураза и о том, что тот обязан отомстить за его смерть. Не ожидал подобного хода. Скорее всего, так. Все же Ростов-на-Дону — крупный российский город. Здесь находится штаб Северокавказского военного округа, администрация представителя президента и... Получается достаточно мощное и влиятельное подполье боевиков, но придется смириться с участью заложника, да и с жизнью проститься. Мурза уже не отпустит его ни при каких обстоятельствах. дранин умел трезво оценивать обстановку. Сейчас для него важнее было предупредить кого-нибудь из ребят Роты или Шаха о том, чтобы не шли на поводу у головореза Башаева. Он готов умереть. Умереть достойно, но один, один за всех. Шах и его бывшие солдаты, как и Катя с Викой, пусть живут за себя и за него. Но как предупредить их? Пока такой возможности, лежа на полу коридора собственной квартиры, Даронин не видел. Мурза, между тем, запросил по рации. «Тимур, скорая подошла?» «Хорошо. Пусть бригада поднимается в квартиру. Мы подготовим пациента к госпитализации». Кадыр тщательно продумал план захвата Даронина, Зная, что так просто вынести из подъезда искалеченного войной офицера без свидетелей, днем, да еще затолкать в машину не удастся, Дронин непременно попытается поднять шум, а кто-то вызовет милицию. Кстати, отдел находился недалеко от дома Александром, поэтому придумал ход со скорой помощью. Левая неотложка подозрения не вызовет. Кто-то из зевак спросит, что случилось. Ответ — инфаркт миокарда. Запомнит номера скорой, не страшно. Они со списанного, гниющего на свалке и не снятого с учета гаи Гуленка, чей хозяин уже год как покоится на местном кладбище. «Газель» после акции разберут в одном из гаражей на запчасти. В результате ни шума при захвате ни следов. Вот только дронина надо вынести тихо, а для этого лишит сознания, что не являлось проблемой. Инвалид не в состоянии оказать какое-либо сопротивление. На оружие в доме, по данным Кадыра, герой России, капитан в отставке, Александр Дронин не держал. Даже наградной пистолет сдал в музей воинской славы. Напрасно сдал. Ему бы иметь его всегда при себе. Но кто мог предположить, что бандиты пойдут на такую подлость? Из нормальных людей никто, да и из людей вообще. Только шакалы трусливые, в человечьем обличии. В квартиру поднялась бригада медиков. Все как положено. Мужчина-врач, девушка-медсестра, санитар с носилками. Врач с сестрой имели при себе чемоданы. Они таки остались стоять в прихожей в голубых костюмах и таких же шапочках. Обычные добродушные с виду люди. Не похоже было, что их заставили прибыть сюда. Купили? Возможно. Или они являлись членами банды террористического подполья? Ответов на эти вопросы Даранин не нашел. Мурза же приказал боевикам подготовить больного, как он выразился с кривой усмешкой, к транспортировке в больницу. Один из кавказцев достал баллончик и брызнул из него в лицо Александру какую-то жидкость. Даронин провалился в черную пропасть беспамятства. К нему подошла медсестра с приготовленным шприцем, сделала инъекцию и доложила Башаеву. «Теперь клиент будет спать не менее 8 часов». Мурза кивнул боевикам. Те отстегнули протезы, санитар развернул носилки. Тело офицера положили на них, прикрыв до подбородка простыней. Сестра ввела в вену иглу капельницы, флакон который подняла в руке. Врач и санитар подняли носилки, вышли из квартиры. Мурза пошел на кухню, из окна посмотрел во двор. Возле реанимационного автомобиля стояли две старушки. Подумал, будут спрашивать, что произошло. Им ответят, у мужчины инфаркт. Старушки воскликнут, надо же, такой молодой, но что поделать. Сколько ему в жизни перенести пришлось. В доме, да и в районе, наверняка хорошо знали Доронина о его подвиге в Чечне. Ничего, и разойдутся. Главное, все смотрится натурально. Тысячу раз был прав Кадыр, предложив использовать при захвате карету скорой помощи. Но супруга должна сразу понять, что мужа похитили. Доказательством этому станут использованный шприц, тюбики с под усыпляющего газа и протезы, разбросанные по коридору. Вот только отпечатков на них не должно оставаться. Неотложка отъехала. Мурза подозвал к себе боевиков, приказал тщательно протереть предметы, к которым прикасались они и медперсонал, после чего банда по одному покинула квартиру. Последним вышел Мурза, захлопнул двери носовым платком протер ручку. О следах обуви он не беспокоился. Следы оборвутся во дворе дома, у торца здания, где его и подельников ждал джип Кадыра, который уйдет вместе с Башаевым в Чечню, также сменив номера. Ровно в 12.00 захват был завершен. Иномарка отошла от дома Доронина, взяв курс к особняку Кадыра. На полпути к нему Джи встретился со скорой. Перегрузили Доронина в багажный отсек, сменив номера, вывесили федеральный пропуск на лобовое стекло, внедорожник развернулся и поехал к выезду из города. Газель направилась в бокс гаража, где ее уже ждали. Пройдя пост ГИБДД за мостом через Дон, Башаев по сотовому телефону вызвал Аслаева. «Кадыр, слушаю тебя, брат. У меня порядок». «Знаю». «Ты обещал сопровождение. Посмотри в зеркало заднего вида. Черный БМВ, видишь? Да, он идет следом». «Это и есть сопровождение до круга, где поворот на Сальск. Работаем по плану». «Благодарю тебя, Кадыр». «Э, не стоит, Мурза! Мы, чеченцы, должны помогать друг другу, иначе нас уничтожат!» «Ты прав, и все равно спасибо! Я твой должник!» наслаев усмехнулся. «Сначала сделай то, что задумал, и останься при этом жив. С остальным разберемся. Счастливой дороги, Мурза! И привет всем, кто еще помнит Кадыра! Передам обязательно! До свидания! Да хранит тебя Аллах, Мурза!» Башаев отключил мобильник, откинулся в удобном сиденье комфортабельного джипа. Вот и сделан первый шаг навстречу шаху и его ублюдкам, русским солдатам проклятой пятой роты. Посмотрим, как они отреагируют на действия Мурзы. Но то, что похищение дронина введет их в шок, несомненно. И заставит действовать. Это хорошо. Это очень хорошо. БМВ сопровождал джип до поворота на Сальск. Дальше внедорожник пошел на ставрополь -1. Надежные документы, сделанные людьми все того же Кадыра, защищали Башаева от каких-либо проверок. Мурза чувствовал себя спокойно. А после выкуренной папиросы с Анашой безразлично ко всему происходящему. Словно он находился не в реальном мире, а где-то за его пределами. Катя с Леной подъехали к дому на такси в 14.30. В зоопарке супругу Дронина неожиданно охватила тревога причину которой она объяснить не могла, потянула к мужу. Но дочь настолько увлеклась зрелищем, что портить ей настроение не хотелось. Закончив осмотр, Катя решила поймать такси. И уже возле дома узнала, что тревога ее была не напрасной. Женщина из соседнего подъезда подошла к ней. «Извините, милочка, но вашего супруга увезла скорая помощь». «Что такое?» «Не знаю, но машина приезжала реанимационная». «Реанимационная?» Подошла соседка по площадке. «Сочувствую, Катя, это ж надо такому случиться!» Катя вскрикнула. «Да что случилось-то?» Я у врача спросила, когда Александра Владимировича выносили на носилках из квартиры, что с ним. Врач ответил, «Инфаркт». «Инфаркт? Господи! А куда его повезли, врач не сказал?» «Нет, но, ну, может, в квартире записку оставили. Они, медработники, так делают, когда забирают пациента в отсутствие родных». «Одно странно. После того, как отъехала неотложка, из подъезда по одному вышли три кавказца. Я их сама видела. Возможно, они к вам приезжали?» Катя, не ответив соседке, вбежала в подъезд. Открыла дверь, вошла в прихожую. Сразу же увидела разбросанные по углам костыли. Зачем их отстегнули? Шприц? Но это понятно. Делали укол и... Баллон из-под газа. Как и зачем оказался в доме баллон? Вика подошла к Кате. Она обошла всю квартиру. «Мам, нигде никакой записки нет. Ты бы позвонила в скорую. Там регистрируют вызовы и наверняка знают, куда отвезли папу Сашу. Ты права». Катя набрала номер скорой помощи. На ее запрос женский голос ответил. «Вызова по названному вами адресу не зафиксировано, Следовательно, ни одна машина, тем более реанимационная, к вам приезжать не могла». Катя опустила трубку на рычаге аппарата, села в кресло, проговорив. «Вызова скорой не зафиксировано. Вика воскликнула. «Но она же приезжала! Что-то путают в скорой. Соседи видели, как папу выносили, машину видели». Страшная мысль пришла в голову Кате. «А если дочка это была не скорая, тогда что же?» «Не знаю». И как папа, пораженный острым сердечным приступом, смог вызвать неотложку? И потом эти кавказцы... Вика тихо проговорила. «Ты считаешь, папу похитили?» Катя обхватила голову руками. «Ясно одно, дочка, случилось страшное. Тогда звони в милицию». «В милицию? А что милиция? С кем бы посоветоваться?» «Так, ты давай на всякий случай обзвони больнице, а я свяжусь с Шахом. Где-то у Саши в мобильнике был его телефон». Росанов ответил сразу после набора номера. «Слушаю тебя, Саня!» «Это Шах не Саня, это Катя!» «Катя?» Росанов удивился и спросил. «Что-нибудь случилось?» «Да, мир, Саша пропал!» «Как пропал?» Катя объяснила ситуацию и затем спросила. «Что мне делать, Шах?» Росанов принимал решение быстро. «Будь дома, я свяжусь со своим начальством. К тебе пришлют следственную бригаду. Возможно, она что-нибудь и найдет. И жди меня!» «Я вылетаю, как только подготовят вертолет. И не плачь. Все будет нормально». «Хорошо. Я сделаю все, как ты сказал». Росанов, отключив телефон, вызвал к себе в кабинет начальника штаба и приказал приготовить к вылету вертолет в Ростов. Группам в его отсутствие базу не покидать. Отпустив майора, по спутниковой станции связался с Шевелевым. Доложил ему о происшедшем. Шевелев спросил. «Но для чего Мурзе похищать инвалида-офицера?» Это единственный вариант заставить меня играть по правилам бандитов. Они знают, что ради дронина я пойду на все. Вот оно что. Добро, я сейчас же свяжусь с Ростовым. Спецбригада проведет все необходимые мероприятия. Об их результатах я сообщу тебе. Ну а ты корректируй свои действия. Мурза оказывается не так прост, как казалось с первого взгляда. В братца пошел. О всех твоих планах я должен знать, думаю, очевидно. Вы будете знать о них? Да. Вот значит, каким образом боевики решили зацепить тебя. Если Мурза пошел на кровавые акции в Чечне, похищение в Ростове, то наверняка за базой твоего отряда установлено наблюдение, и любой выход даже малочисленной группы будет отслеживаться бандитами. А тебя попытаются вытащить, шантажируя дроненым. Одного. Один ты ничего не сможешь сделать, если моя версия подтвердится. Значит, надо бросать к тебе в грозный поддержку. Но кто знает степень осведомленности Шамиля, под которым служит Мурза в делах антитеррористического центра? Не исключено, что и он под наблюдением. Тем более наши паршивые СМИ. Ну да ладно об этом. Я найду тебе группу прикрытия. Шах ответил. Не надо. Я знаю, кого можно привлечь к игре с Мурзой. «Горшкова с товарищами?» «Да. К тому же у меня за пределами базы группа разведки». «Что ж, это выход. Ребята, они боевые, обстреленные и их появление в Чечне никто не ожидает. Хотя Мурза должен отомстить не только тебе, но и Горшкову. Впрочем, лейтенанта он может оставить и на потом. Куда тот денется из своей деревни?» «Согласен. Формируй группу из своих боевых друзей. Ну и, естественно, подразделение Чекаева». «Шах попросил, не мешало бы обезопасить их семьи на время командировки, а также обеспечить безопасность жене и дочери Дранина. Это сделаю. Тогда до связи, Аркадий Наумович. До связи. И удачи тебе, Шах». Шевелев отключился. Шах вызвал капитана Чекаева. Узнав, что тот летит в Грозный, приказал развернуть вертушку и уйти в запасной район, где ждать дополнительных распоряжений. Чекаев приказ принял. Переговорив с разведчиком, Шах, откинувшись в кресле, задумался. Недооценил он Мурзу, не просчитал всю мерзопакостность этого подонка, подставил друга, но ничего. Захотел Башаев поиграть со смертью, поиграет, вместе с Шамилем. Зря они так с Дараниным. зря. Теперь Шах их брать не будет. Теперь Росанов будет убивать бандитов, без суда и следствия. По закону кровной мести, кроме тех, кого надо взять, тех, кто потом сами сдохнут в одиночной камере.